Глава девятая. Очнулась я на кровати. На чужой кровати, в чужой комнате, в которой, как оказалось, проживал мужчина. Посторонний, неизвестный мужчина. Здорово же папа позаботился о моей репутации. Не дай богине просочаться хоть какие-то слухи, и если мне удастся отделаться от лорда Эгре, придется выходить за этого типа, со странными привычками надевать женскую одежду и выдавать себя за гувернанток. Я делала вид, что всё так же без сознания, а сама лихорадочно размышляла, как мне выбраться из этой истории с наименьшими потерями. И вдруг мне в голову пришла ужасная мысль. Замужество — это не самое страшное, что со мной может случиться. Если этот Инор занял в нашем доме место Иноры Маруа, то где она сама? Воображение живо подбрасывало картины одну страшнее другой. От заключения бедной женщины в тёмном и тесном подземелье до её трупа, прикопанного где-то в безлюдном месте — Почему? Почему я сняла кольцо лорда Игре именно сегодня? Могла подождать немного, зато сейчас здесь была бы охрана, которую приставил жених, чтобы я не сбежала от своего счастья. «Инарито, я вижу, что вы пришли в себя. У вас дрожат ресницы. Дрожали у меня не только ресницы, но и всё остальное». «Вы меня тоже убьёте?» — сразу спросила я. «Нужно же чётко представлять, что меня ждёт в будущем». А то я думаю, как избежать брака с этим типом, а он это уже давно распланировал самым простым и надежным способом. На трупе жениться еще никого не заставили. Во всяком случае, у нас, в Шамборе. Вот у орков, говорят, в ходу самые странные отвратительные ритуалы. Но мы не орки, слава богине. Почему тоже? В голосе смутно знакомым вместе с недовольством было удивление. Я рискнула приоткрыть глаза, но передо мной была женская личина, не соответствующая голосу. Хорошо, хоть на лице этой личины не было желания придушить меня сразу. «Инора-маруа», — пояснила я, — «вы же с ней что-то сделали, чтобы сюда проникнуть?» «Договорился», — мрачно сказал он. Я села на кровати. То, что Инора-маруа жива, меня приободрило. В конце концов, этому типу намного проще было бы убить меня, пока я валялась в обмороке. Но он этого не сделал. Значит, у него другие планы. Я украдкой бросила взгляд на свое платье, но с ним тоже все было в порядке. «И о чём вы с ней договорились, Инор?» — сурово спросила я. «И покажите своё настоящее лицо, а то я закричу». «Да кто там прибежит на ваш крик?» — снисходительно спросил он. «Пара горничных, которые на ночь домой уходят. Или глуховатая Марта?» «Охрана, приставленная лордом Эгре», — ехидно ответила я. «Она, конечно, далековато, но визжу я так, что они непременно меня услышат». «Я полог тишины поставил. Можете визжать сколько душе угодно». но я предлагаю все-таки сначала поговорить». Сначала прозвучало довольно мрачно. Возможно, он не придушил меня лишь потому, что хотел узнать что-то такое, что было намного важнее немедленного уничтожения нежеланной свидетельницы. Я старалась не показать свой страх и говорила твердо и уверенно. «Поэтому я и предлагаю вам снять личину. Разговаривать я буду только с вами, настоящим». Инора Моруа скорчила забавную гримасу, которую никогда бы не позволила себе воспитанная женщина, и спустя миг на ее месте оказалась другая фигура в мужской одежде, показывающей богатство носителя. Но меня это не порадовало. С первого же взгляда я поняла, кто это, поэтому уверенности в благополучном исходе нашей беседы у меня не осталось. Жизнь мелкой дворяночки не представляет никакой ценности для того, кто покушался на семью герцога. «Вы тот самый преступник, которого безуспешно пытается найти служба герцогской безопасности», уверенно сказала я. «Богиня, зачем вам пришло в голову у нас прятаться? Вы же втянули нас в преступление против короны». «Короны?» — ошарашенно спросил он. «Герцогской», — уточнила я, — «не придирайтесь к словам». «Я не преступник», — возмутился он. «Да вы копия маркиза де Валезьена, поэтому вам и удалось удрать из герцогского дворца живым и невредимым». «То-то все так удивлялись, что убийцу упустили». «Я и есть маркиз де Валезьен», — нагло заявил он. Я только усмехнулась. Он мог бы обмануть меня до встречи с маркизом, но не после. Внешности и голос у них были похожи, этого отрицать никак нельзя, но вот впечатления на собеседника они производили разное. «Маркиза де Валезьена я видела вчера вечером», — напомнила я ему. Причем лорд Эгре ничуть не сомневался в его подлинности — «Уверена, вашей он сразу усомнится». «Еще бы, он сам и создал эту куклу, чтобы заменить меня ею». «Какую куклу?» «Ту, что сейчас играет мою роль во дворце». «Маркиз де Валезьен не показался мне подконтрольным лорду Эгре», «просветила я этого типа». «Напротив, он вел себя так, что заслужил неодобрение моего жениха». «И тем не менее, это кукла. Кукла, в которую вселили что-то с нижних уровней. И отчасти независимо она». потому что Эгре не завершил ритуал. Я вспомнила глаза вчерашнего собеседника, из которых просто-таки несло потусторонним, жутким, нечеловеческим. Сегодняшний, хоть и был внешней копией, выглядел вменяемым. Мак, который ставил у нас полок на окна, говорил, что слухов о герцогском наследнике и борделях раньше не ходило. И появились они только после проведения того загадочного ритуала, который удалось прервать лорду Эгре. Хотя, возможно, Маркиз просто раньше лучше маскировался, а сейчас ему не до того. После такого-то потрясения. Я с сомнением посмотрела на подозрительного типа, что сидел на стуле напротив и спохватилась. Я сама сидела на его кровати, и это было неприлично. Одёрнула я себя тут же. Если мы не договоримся, об этом всё равно никто не узнает. «Предположим, вы говорите правду», — начала я размышлять вслух. «В таком случае, почему вы не во дворце и не пытаетесь вернуть своё законное место?» к тому, кто удирает от стражи, которую он называет своей. Как-то нет доверия, знаете ли». Тип вздохнул. Жалобно и выразительно. Но я лишь скептически подняла бровь. На объяснение это не походило никоим образом. Растаять и проникнуться могла только полная дура, каковой я себя не считала, несмотря на неосмотрительное вламывание в чужую комнату. «Да, это я точно зря сделала». «Потому что у меня изменилась аура», — опять вздохнул он. «Доказать, что я — это я, будет почти невозможно. Более того, мне вряд ли позволят добраться до отца живым». «Даже так?» «Видите ли, ваш жених планировал меня убить», — ехидно сказал он. «Моя смерть позволит ему завершить ритуал и получить полностью подконтрольную куклу, которую от настоящего меня не отличит и самый сильный маг». «Неужели?» — позволила я себе усомниться. «Что вы знаете о запрещенной магии?» «Ничего, мне это не интересно «Более того, мне и обычная не очень-то и нужна». «Неудивительно, с вашим даром». Позволил он себе выпад, я нахмурилась, а он невозмутимо продолжал. «Она не зря называется запрещенной. Там очень много заклинаний и ритуалов, позволяющих влиять на сознание. Я не знаю, как Игра меня подловил. Пришел в себя, когда ритуал практически завершился. Был бы более слабым магом, вообще не пришел бы в себя». Вырвался чудом, меня шатало от слабости, и все было подчинено одному желанию — сбежать. «Возможно, доберись я тогда до отца, всё повернулось бы по-другому, но когда близкий друг пытается тебя убить, тут не до размышлений». «Вы сейчас про лорда Эгре?» — уточнила я. «Нет, про Этьена, который был в ту ночь в охране. С чего бы Эгре быть моим другом?» «Вам лучше знать, кто может быть вашим другом и из чего?» — парировала я. «Значит, вы думаете, что этот Этьен тоже состоит в заговоре против вас?» «Нет», — он поморщился. «Когда на тебя выскакивает два маркиза Валезьена, то пытаешься убить того, на кого указывает глава герцогской безопасности. Логично же?» «Логично обездвижить», — возразила я. «Мёртвого преступника не допросишь. Это смотря как он умер». Страшилок о ритуалах допросов духов я наслушалась в пансионе предостаточно. И сейчас воображение услужливо подсовывало мне картины одна другой ужасней, причём в качестве допрашиваемого почему-то там фигурировала я. «Вы меня не отвлекайте», — Нервно сказала я: "Причём тут допросы трупов? Вы первые начали, но сейчас главное не это. Вы мне верите?" Ответить на этот вопрос так сразу я не могла. Верить мне хотелось. Ведь если это правда, лорд Эгре из нежеланного жениха становится государственным преступником, брак с которым мне уже не грозит, а помолвка оставит лишь маленькое пятнышко на репутации. Но было, было два момента, которые не позволяли мне сразу и безоговорочно ответить "да". Во-первых, папка с обвинениями, которую лорд Эгре обещал мне вернуть, и которая в случае его преждевременной смерти непременно выльется в дело против нашей семьи. Докажи потом, что оно сфабриковано. Напротив, начнут утверждать, что глава безопасности покрывал отца невесты. А во-вторых, все это очень интересно, заметила я, но мне не дает покоя один вопрос. Зачем это нужно лорду Эгре? Я не вижу для него никакой выгоды в случае успешной подмены, а вот проблем в случае провала очень много». «Не знаю», — убито ответил Маркиз. «Я и сам над этим много размышлял. Возможно, он действует в интересах мужа-сестры? По-вашему, лорд Эгре похож на идиота?» — скептически сказала я. «Он сейчас вторая личность по значимости в герцогстве. Если муж вашей сестры встанет во главе герцогства, то он лишит столь ценного помощника не только занимаемой должности, но и жизни». Доверять раз изменившему нельзя, и всегда остается опасность, что лорд Эгре проболтается по неосторожности или от обиды. Может, ему пообещали много денег? И во сколько он оценивает свою репутацию и жизнь, по-вашему?» Маркиз смущенно пожал плечами. Наверное, ему самому высказанная идея показалась глупой, и это поведение больше любых слов доказывало, что он настоящий. Заговорщик бы придумал что-то поубедительнее, что-то не основанное на глупости лорда Эгре, «Нет, мой жених может действовать только в собственных интересах. Знать бы только каких». «Лорд Эгре, случайно не ваш далекий родственник?» «Случайно нет», — ответил Маркиз. «Думаете, я не перебрал все варианты?» «Однозначно нет, если вы так и не знаете причины». «То есть вы мне верите?» — просиял он. «Пожалуй, слухи о его привлекательности не преувеличены. Хочется улыбнуться в ответ и спросить, что я могу для него сделать. Но в моем положении это непозволительная роскошь». «Верю», — нехотя ответила я. «Вы мне поможете?» Это был не вопрос, утверждение. То, что я ему помогу, я решила сразу. Осталось только мягко подвести его к тому, чтобы и он нам помог. Закрыть сфабрикованное дело вполне по силам наследнику герцога, восстановленного в правах. «Понимаете ваше сиятельство?» Задумчиво начала я издалека. «Вы мне предлагаете действовать против моего жениха, что само по себе не слишком красиво». «Лорд Эгре очень привлекательная партия, и если я лишаюсь возможности стать графиней, то хочу получить что-то взамен. Что-то, что вам по силам мне дать. Иначе мне просто смысла нет вам помогать, понимаете? Слишком много я теряю». Теряла я нежеланного жениха, но маркизу этого знать пока не обязательно. «Вы выкручиваете мне руки», — скривился он, словно я затребовала половину герцогства. «Понимаете, что без вашей помощи мне не обойтись?» Он возмущенно на меня посмотрел и добавил, «Хорошо, я согласен». «На что?» – осторожно спросила я. Все же никто при мне ни разу не говорил, что чтение мыслей – сильная сторона маркиза, и поверить, что он сразу понял, без дополнений и уточнений, что мне нужно, я не могла. «Жениться?» – буркнул он. «Вы же на это намекаете так прозрачно?» Фу подавилась я негодующим восклицанием. «Вот счастье привалило нежданно-негаданно! Спасибо, не надо!» Знаем мы, что бывает с нежеланными маркизами. Случайно на охоте падают с лошади и ломают шею, а что болт торчит между лопаток, так этого никто и не заметит. Или, как вариант, давится куриной косточкой, поедая суфле, которое заботливая свекровь приготовила лично, старательно посыпав разными ядами. А вдруг, какому иммунитет? Нет уж, нам такого счастья не нужно. Я окинула собеседника пренебрежительным взглядом. а просиял он. Вы же влюблены в этого, как его там? «Гастона, точно! Он мне при каждой встрече плачется, что жестокий дядя разлучил два любящих сердца. Договорились, я сделаю все от меня зависящее, чтобы вы поженились. Поженитесь, как только с Эгре разберемся». Я потеряла дар речи от возмущения, а маркис смотрел на меня гордый своей догадливостью. «Вы о чем-то другом можете думать, кроме как о моем браке?» — наконец спросила я. «Если вы собираетесь на мне женить Гастона, то я лучше вас выдам лорду Эгре». Наверняка он вас не просто так заменил, а после долгих терзаний и размышлений, что на роль герцога вы никак не подходите по причине скудости ума. Тогда его действия становятся понятными и логичными. Все на благо герцогства. Лицо маркиза оскорбленно закаменело. Пожалуй, с него получился бы очень красивый бюст. Как и из его предков, чьими бюстами уставлен весь холл герцогского дворца. Впрочем, если лорд Эгре собирается менять герцогскую династию, то конкретно этот бюст «Может, там даже не появиться». «В таком случае, Инарито», — процедил он, «извольте четко высказать свое условие. На лбу оно у вас не написано. Соглашаться на непонятно что я не собираюсь». «Видите ли ваше сиятельство, лорд Эгрес фабриковал дело на моего отца. Решила я раскрыть все карты. Сейчас оно приостановлено, но после смерти моего жениха делу непременно дадут ход». «В чем его обвиняют?» «В нечестности при игре в карты». «Ваш отец шулер, и вы хотите, чтобы дело против него замяли?» — насмешливо спросил Маркиз. «Я прошу закрыть сфабрикованное дело», — ответила я. «То есть ваш отец честнейший человек?» — продолжал он издеваться. «Чтобы вы про него не думали, суммы выигрыша в любом случае завышены, и очень сильно», — сухо сказала я. «Договорились?» — кивнул он. «Я хотела получить от него письменное подтверждение». но это было не слишком разумно. Вряд ли лорд Эгре удовлетворится визуальным изучением кольца, а значит, я не могла исключить возможность обыска. В таких условиях любая бумажка — возможный провал. Придется поверить маркизу на слово. Итак, ваше сиятельство, чем я могу помочь вашему триумфальному возвращению к родителям? При ритуале Эгре использовал артефакт в виде фигурки с ярким красным кристаллом в руках. Мне он нужен. Если его правильно уничтожить, кукла рассыплется, а моя аура придет в норму. И? Эгре наверняка держит его в сейфе дома или на работе. Вам нужно будет просто незаметно взять и передать мне артефакт. Проще простого. Он гордо на меня посмотрел. Вы забыли? У меня нет доступа к сейфу лорда Эгре. Ни у него дома, ни на работе. А если бы был, вскрывать их меня в пансионе почему-то не научили. «Энариита, он же в вас влюблен», — снисходительно сказал Маркиз. Уговорить влюблённого мужчину на любую глупость отнюдь не непосильная задача. Попросите его показать фамильные драгоценности, к примеру. Есть одно маленькое обстоятельство, играющее против нас. Лорд Эгре в меня не влюблён». «Не влюблён? Кому вы сказки рассказываете? Если Эгре сфабриковал дело, чтобы вы за него вышли, он должен не на шутку увлечься». «Я понятия не имею, зачем ему понадобилось это делать», — ответила я. Но то, что он не влюблён, это сомнению не подлежит. Хотя при посторонних он мастерски отыгрывает роль. Маркиз задумался. Похоже, при составлении плана главная роль была отведена внезапно вспыхнувшей ко мне страсти, от которой лорд Игре должен был поглупеть достаточно, чтобы не заметить, как я его буду обворовывать. Поэтому план трещал по всем швам, грозя развалиться. «Вот ведь, — расстроенно сказал он, — к родителям сейчас не сунешься, охрана на подходе личину снимет». «Хотел попробовать на бал прорваться, так вы же уперлись и нарита «Нас проверяли», — заметила я. «Не так тщательно, как тогда, когда я не была невестой лорда Эгре, но всё же». «Правда, шансы проскочить у вас были, но и риск большой». «Нет, всё же с артефактом надёжнее», — вздохнул он. «Шанталь, можно я вас буду так называть?» Я кивнула. «А вы меня, Бернар», — удовлетворенно сказал он. «Так проще». «Хорошо, Бернар». Покладисто согласилась я. «Так всё же, чем я могу помочь?» «Нужен доступ к его сейфу или хотя бы к дому», — уверенно ответил он. «Сейф я и сам вскрою, в случае чего». «Кто-то называл моего отца жуликом? Он хотя бы по чужим сейфам не лазит», — не удержалась я. «Мне тоже не приходилось раньше», — недовольно сказал Бернар, «но уверен, что смогу. Так что на себя я беру самое сложное. От вас требуется всего лишь напроситься в гости к Эгре таким образом, чтобы я вас сопровождал». «А он вас не раскроет?» «Не думаю». Как маг, я сильнее его, да и не будет он вглядываться под флёр. Я уже сказал, самое сложное я беру на себя. «Ага, самое сложное», — вздохнула я. «Как я его заставлю пригласить меня домой, не говоря уж про работу?» элементарно небрежно махнул рукой Бернар. «Влюбите его в себя, раз уж он до сих пор не влюблён. Проблем-то». Я протянула руку и взяла недоеденный маркизовский бутерброд. «Есть мне хотелось всё так же». Пах он поистине одуряюще а мне требовалась хоть какая-то компенсация после услышанного. Да, мне досталось самое простое — влюбить в себя человека, который собирается меня как-то использовать. Бернар с сожалением проводил взглядом свою еду, но не отобрал. И то хорошо. Копченый окорок был необыкновенно вкусный, настроение немного поднялось. «К чему такие сложности?» — пришло мне в голову. «Наверняка вам убить Агре проще, чем мне его в себя влюбить, а главное быстрее». «Со смертью мага чары разрушатся, а вы триумфально вернетесь во дворец». «Если бы! В этом случае кукла не разрушится, а станет полностью неуправляемой, а что может натворить демонская сущность под моим именем, мне представить страшно». «Нет, убийство не пройдет, к сожалению». Он вздохнул, вытащил из-под кровати увесистый мешок в защитных чарах, поводил над ним рукой, растянул горловину. «Богиня, сколько там было всего вкусного, кроме не так давно начатого окорока!» Обзор был не слишком хороший, но я даже пузатую бутылку заметила. Одну. Видно, чтобы отпраздновать победу. «А вы хорошо запаслись», — с одобрением сказала я. «Все в стазисе? А как иначе долго хранить? Мне легенду отыгрывать, а Эйнора Моруа мало ест». Он опять вздохнул, едва заметно на меня покосился, видно, прикидывал, хватит ли его запасов на двоих, если я буду у него регулярно столоваться, затем отрезал себе новый ломоть мяса и с удовольствием в него вгрызся. Да, его манерами гувернантка сестры точно не занималась. Кстати, о вашей легенде. Если вы будете ко мне лезть со всякой чушью, вас лорд Эгре очень быстро раскроет. Почему чушью? Я же должен вас воспитывать. Вот и вспоминал, что Энора Мороа говорила моей сестре. Она же не просто так говорила, а потому что ваша сестра что-то делала не так. Ваше же воспитание со стороны выглядит глупыми придирками. Правда, это можно отнести и насчет ревности. Ревности? «У Эноры Моруа лорда Эгре был роман», — просветила я его. «Действительно, чего я волнуюсь? Мой жених решит, что чувства у вас не остыли. Глядишь, и приударит опять. Кстати, вам-то его заново влюбить будет не проще. Раздуть тлеющие угли легче, чем разжечь новый огонь. Поулыбайтесь ему, и все такое. Глядишь, получится». Бернар поперхнулся непрожеванным куском и все время, что кашлял, возмущенно на меня смотрел. «Нет уж», — сказал он, едва откашлявшись. «Не будем менять планы. Вы влюбляете, я вскрываю сейф. Наоборот, все равно не получится, а вы...» Он выразительно посмотрел на свой, который был теперь уже моим, бутерброд. «Должны же как-то отработать еду».